Коварное похищение. А в это время фарфоровые рыцари неторопливо готовились к предстоящим подвигам. А в том, что их будет множество, никто не сомневался. Вообще любая война для рыцарей – просто праздник. Это блеск доспехов, симфония боевых труб. Яркие флаги, гербы, вымпелы – это благородные противники, поверженные враги, прекрасные дамы и седые министрели, поющие длинные баллады о старых временах. Это пылкая любовь, жгучая ненависть, строгая мужская дружба и свобода жить так, как велит лишь собственная совесть и честь. Срочные дела нашлись у всякого. Кто-то был занят прической и укладкой шерсти, чтобы подобающе выглядеть на поле брани. Кто-то писал романтические стихи прекрасной даме. Кто-то просто разминал лапы и вспоминал те или иные приемы ближнего боя. Роберт. Вновь беседовал с сэром Готвардом. Абсолютно доверяя своему старшему другу и наставнику, маленький фокстерьер бегло, но без суеты рассказал все о происшедших с ним событиях, как он познакомился с Лемахом, что за тип суперагент Сэмюэль, как они все пришли к взаимопониманию. Сэр Готворд слушал внимательно, перебивая Роберта, уточняющими вопросами. К концу рассказа он удовлетворенно кивнул. Я рад, мой мальчик, что ты вел себя так достойно. Конечно, враг есть враг, но вежливость превыше всего. Угу! Я так и думал! Сэр Готворд, я пообещал взять Лемаха к нам в плен. Можно? Мы тут поиграем немножко. «Что за вопрос? Раз обещал, выполняй. Мне кажется, твой друг неплохой парень». «Да, очень!» – радостно подтвердил Роберт. «А вы не пойдете на войну?» «Я думаю, завтра-послезавтра», – задумчиво протянул Ризеншнауцер. «Вообще-то все зависит от наших противников, ведь первым нападают они». А теперь иди спать. Завтра может быть тяжелый день. Надеюсь, я смогу поближе познакомить вас с сэром Сэмюэлем. Что ж, я рад каждому достойному джентльмену. Да, пока не забыл. Сэр Нюф позволил тебе принять участие в боях, хотя ты и мал. Я беру тебя в вооруженосцы. издал грозный боевой клич Роберт «Да здравствует мой любимый сэр Готвард! «Марш спать, непослушный мальчишка!» крикнул на него седой в втайне ужасно польщенный криками ученика. Роберт спал как убитый. Утром его разбудил встревоженный сэр Готвард. «Вставай, малыш, уже началось!» «Как? И без меня?» мгновенно вскочил Роберт. орден гудел, как потревоженный улей. Благородные рыцари бурно обсуждали произошедшие события, тихо переругиваясь между собой. Оказывается, ночью были коварно похищены два брата Спаниэля, сэр Порт и сэр Ляпорт. Причем особенно обвинять было некого. Оба рыцаря стояли на часах. Их бесследное исчезновение обнаружил сэр Гай, проснувшийся от неясного шума. Спаниэля Не трусы и не дураки? Как могло случиться, что они позволили похитить себя без боя? А если бой был, то почему его никто не слышал? И главное, почему враг коварно напал ночью без предупреждения, без трубного зова, без благородного обмена перчатками? Вопросов было много. В конце концов все успокоились, и сэр Нюф, как признанный стратег, взял слово: «Я думаю, господа, что мы не можем бросить наших братьев в беде. Однако и оставлять лагерь было бы неразумным. Мы отправим отряд рыцарей на поиски сэра Порта и сэра Ля Порта. А остальные займутся строительством крепости. Я готов выслушать ваши соображения, господа». После непродолжительных споров было решено, что поисковый отряд возглавит сэр Гауф. Все равно держать этого нетерпеливого героя в крепости было бы бессмысленно. Упрямый бульдог не умел обороняться, не знал, что такое страх, не понимал смысла отступления военной хитрости, уловок и уверток. Зато он был силен, безумно храбр и шел на пролом к указанной цели. Сэр Гауф Львиная грива грозно поклялся не возвращаться без похищенных рыцарей. С ним отправились сэр Флойд, сэр Лукас и сэр Клаус. Остальные дружно принялись за дело. Несколько книг, шкатулка, спичечные коробки, флаконы с духами, карандаши. В общем, в ход пошло все. Через полчаса на полке красовалась крепость, над которой развивался бумажный флаг с гербом ордена. Червленый щит, поддерживаемый двумя собаками, на красном поле с голубой лентой по диагонали пламенел золотой рыцарский меч с огромной фарфоровой розой на лезвие. Девиз ордена гласил «Выше жизни только смерть, выше смерти – честь».